Глава 20 Неожиданная встреча После секундной темноты переноса я очутился в обложенном булыжниками подвале. В нем обнаружилась большая кровать с балдахином, столик, шкаф с книжками, ширмочка и ворсистый ковер на полу. А освещала все это дело хрустальные люстра с шестью лампочками и чуется мне что подвал обустроили таким образом для содержания в плену некой хрупкой аристократичной особы. Правда, сейчас она совсем не по аристократически крылом матом своих похитителей, а те сорвали с ее руки браслет и разорвали его на две части. В это же время, отхвативший от меня третий тип нырнул рукой в карман, видимо он решил достать оттуда что-то острое или плюющееся свинцом. Однако я не стал наматывать сопли на кулак и впечатал костяшки в его кадык. Там что-то треснуло. И мужик упал на ковер, судорожно хватая ртом воздух, точно выброшенная на берег рыба. А его глаза едва не вылезали из прорезей маски. На пару его приятелей сей инцидент произвел неизгладимое впечатление. Один остался держать извивающуюся девушку, а другой стремительно, по-рагобийному, бросился на меня, врезался плечом в мой пресс и повалил на пол. Я больно ударился головой и непроизвольно выпустил из легких весь воздух. Перед глазами вспыхнули звезды, а забивший меня козел гневно зарычал и попытался прижать локтем к полу мою левую руку. Он был сильнее и крупнее меня, но я справился с легким головокружением А затем будто ловкий мангус подгрёк к животу ноги и резко дернулся корпусом в сторону. Мне удалось выбраться из-под супостата. А дальше я схватил левую руку противника и зажал её между ног, который забросил на спину вражины, выйдя на болевой прием. «Нет!» – заорал мужик, предчувствуя, что будет с его граблёй. «Да!» – кровожадно прошипел я и со всей силы потянул руку урода. Она отвратительно хрустнула, вызвав у моего противника вопль боли «Боже!» И тут же его крику вторил вопль другого мужика, который держал маркизу. Правда, он завопил скорее досадливо, нежели болезненно. Я повернул голову и увидел, что Мецца тяпнула его за руку, словно мелкая воровка, которую на базаре поймал полицейский. Ясный пень, что мужик непроизвольно выпустил ее из своих объятий, за что тотчас поплатился. Девушка от души засадила коленом в его промежность. Она вложила в этот удар весь свой страх и гнев. Мне даже на миг стало жаль потерпевшего. Он пронзительно забыл, упал на колени и, поскуливая, зажал ладошками свое отбитое достоинство. Все трое похитителей оказались на время выведены из строя, и я решил воспользоваться этим приятным фактом, вскочил на ноги и бросился к тому уроду, который получил в кадык. Он уже немного оклемался, воздел себя на четвереньки и попытался встать на ноги, но мой удар снова отправил его на ковер, и я еще пару раз пнул его голову, заставив вырубиться». А затем рухнул рядом с ним на одно колено, сунул руку в карман его штанов и вытащил оттуда хищно блеснувший револьвер. Оружие в моей ладони мигом поменяло расстановку сил. Я направил его в сторону двух находящихся в сознании супостатов и угрожающе прошипел «Всем лежать, уроды!» «Они и так лежат», — нервно заметила Метцо, спрятавшись за мою спину. Я дернул щекой и попытался унять бешено колотящееся ребра сердца. Но куда там? Оно будто страстно желало покинуть темницу из костей и плоти. Так что я наплевал на него и быстро глянул на свое левое запястье. К сожалению, там не оказалось браслета портала. Зато он обнаружился на полу. Правда, в поврежденном состоянии. Похоже, я сам в пылу драки наступил на него каблуком. «Твою мать! И ведь браслет девушки тоже поврежден. Как же нам теперь выбираться отсюда?» И тут меня осенила до боли простая мысль. Я даже устыдился того, что она сразу не пришла в мою голову. «Я прорычал тычей револьвером в сторону стонущих похитителей. Кто из вас троих, козлы?» Открыл портал. «Ежели не скажете, то всем коленки прострелю. Я дурак. Лучше не спорьте со мной». «Ваша светлость, подтвердите». «Да, он дурак», — охотно пролепетала она, а полив мою шею горячим дыханием. «Он!» — простонал чувак со сломанной рукой, указывая взглядом на того мужика, которого я запинал ногами. «Врешь!» — прошипел я, играя с желваками. «Нет, не вру. слабым голосом заверил меня урод. «А я вдруг с кристальной ясностью понял» что вся эта троица какие-то чепушилы. Они же явно не профессионалы. Профессионала бы все так обстряпали, что я даже пикнуть не успел бы. А маркизы уже сунули в мешок и закинули в портал. Нет, эти идиоты какие-то дилетанты, которых послали за невинной белой овечкой медцо. Но раньше люди Ройтбургов не действовали настолько непрофессионально. И этот факт породил вам неопределенное подозрения. Я процедил, сдвинув брови над переносицей. Вы на кого работаете, петухи? Мы не знаем. Нам просто заплатили, простонал один из похитителей. И мне в его голосе почудилась неискренность. Я с большей уверенностью врал Люпену, чем он сейчас, когда на него смотрит дуло револьвера. «Я приказываю вам снять маски!» Звонко отчеканила маркиза и добавила, вероятно, на время позабыв, что она ярая суфражистка. «Мне хочется посмотреть в лицо тех, кто втроем напал на слабую девушку». Товарищи-неудачники как-то неохотно завозились на полу. Однако угрожающе наставленный на колено револьвер возымел свое действие. Они оба без особого желания сняли маски, пытаясь отвернуть рожи, дабы мы их не особо разглядели. Но Мэтсо разглядела, да еще как разглядела. Она вскрикнула, прижала ладошку к округлившему сиротику и потрясенно прошептала. «Не может быть!» «Что? Вы кого-то узнали, Ваша Светлость? Это ваш давно погибший жених? Пропавший дядя?» «Протараторил я» косясь на смущенные физиономии мужиков, которые уже явно перешагнули рубеж в 25 лет. «Ну я ему устрою!» – прошипела девушка, мстительно сощурила глаза и отрывисто приказала мне. «Виктор, следуй за мной и ничего не бойся!» «Да я и не боюсь!» – довольно убедительно соврал я и торопливо двинулся за маркизой. А тамчалась так, будто ее в попу кто-то ужалил. Она вихрем преодолела расстояние до двери, распахнула ее и уверенно двинулась по пустому коридору. Миновала его и стала подниматься по ступеням крутой лестницы. Я же следовал за ней по пятам, начиная о многом догадываться. Но тут стремительный путь Меццо перегородила дверь, которая оказалась заперта. Тогда девушка забарабанила по ней рукой и с той стороны донесся хриплый мужской голос. «Кто там?» «Маркиза Меццо! Немедленно открой эту чертову дверь, пока я не сгонаила тебя в тюрьме!» Яростно выдала аристократка. Ее васильковые глаза метали и молнии. Лицо же раскраснелось от гнева, грудь бурно взымалась, а губы кривились. «Мне даже стало чуток страшновато!» И, похоже, стало страшно не только мне. Мужчина торопливо отпер дверь, распахнул ее, щелкнул каблуками и вытянулся во фронт. «Где он?» — рявкнула девушка, пронзая неизвестного огненным взором. «В игровой комнате, сударыня!» — проблеял тот, робко улыбаясь. Маркиза отчетливо скрипнула зубками и практически побежала по богато обставленной анфиладом залов. Вокруг блестело позолота и хрусталь. Красовалась отделка из красного дерева и висели тяжелые бархатные портьеры. А за окном в электрическом свете фонарей впадал в зимнюю спячку ухоженный сад с мраморным фонтаном. А еще дальше, за команным забором, я увидел знакомые пейзажи одного из самых престижных районов Велибурга. Между тем... Маркиза продолжала шоу срамчаться по паркету, а все немногочисленные в силу позднего времени слуги в ливреях приветственно сгибались в поклонах. Но вот Метсу остановилась возле украшенных резьбой дверных створок, толкнула их и рассерженной пчелой вылетела в просторную комнату, залитую светом хрустальных люстр. Я заскочил следом за ней и увидел столы для бильярда и игры в карты а также заметил возле одного из столов красивого высокого парня лет 23, трех. Он обладал короткими золотистыми волосами и держал в руках кий, а подле него обнаружился и сам маркиз Медсо. Он в роскошном домашнем халате восседал на стуле с резной спинкой и курил затейливо изогнутую трубку. Но когда в комнату влетела юная маркиза, Оба мужчины в раз повернули головы в сторону дверей, и на их лицах проступило сильнейшее удивление, которое сменилось заискивающими улыбками. Девушка же сходу принялась обвинять отца, в его сторону указательным пальцем. «Ты! Ты! Ты!» — приказал этим обрыдлым пентюхам выкрасть меня с полевой тренировки. «И чего ты добивался, папенька?» Хотел держать меня в заперти для моего же блага? И что потом? Перебросил бы меня порталом в другой подвал и героически спас от пленителей? Судя по выражению физиономии немолодого аристократа, он так и планировал поступить. Но какого хрена он не поставил Люпена в известность? Я бы тогда с радостью помог похитителям и даже наградил бы каждого крепким дружеским рукопожатием. А теперь весь план пошел псу под хвост. Однако старший Меццо попробовал исправить ситуацию. Он громко вдохнул пахнущий табаком и сукном воздух и неожиданно сурово проговорил. «Да, я так и хотел сделать. И все это было, дабы уберечь тебя от смерти. Ты будто не понимаешь, что ходишь по лезвию ножа. Ройдбурги не те люди, которые отступают». Ты хочешь, чтобы твоя мающаяся сердцем мать лила слезы на твоих похоронах? Это моя жизнь. И я поступаю так, как считаю нужным. Пылка выдала девушка и топнула ножкой. А я попятился к выходу, пытаясь стать крошечным и незаметным. Однако глазастый старший брат Маркизы заметил мой маневр и быстро проговорил. «Дрожайший отец! Любимая сестра!» «Прошу вас, успокойтесь!» Не пристало аристократам выяснять отношения на глазах чумазова простолюдина. «Он испачкался, потому что защищал меня!» выкрикнула Меццо, чем вызвало еще один всплеск удивления в глазах старого маркиза. «Похоже, он свято верил в то, что я буду стоять в сторонке и никак не препятствовать похищению. Чего-то я не понимаю!» И это весьма благородно, но все же он простолюдин, и его уши не должны слышать наши свары!» Успокаивающе, но твердо произнес брат Маркизы, который сейчас отвечал за голос разума. «Давайте отправим в академию этого молодого человека, а сами втроем, без суеты и криков, обсудим сложившуюся ситуацию. Адриана, дорогая, пойми, отец любит тебя!» и пытается защитить всеми возможными способами. «Просто поговори с ним!» Однако девчонку уже было не остановить. Ее аж трясло от ярости, а изо рта едва не капала слюна бешенства. Она уставилась горящими, как угли, глазами напонурившегося отца и протараторила. «Помнишь, я обещала, что выйду замуж за первого встречного, ежели ты посмеешь забрать меня из академии?» «Ну так смотри и любуйся!» Маркиза резво обернулась и шагнула ко мне точно голодная дракониха, узревшая жирного поросенка. «Не надо!» — успел пискнуть я, и в следующий миг метцо поцеловала меня со всей нежностью взбесившегося урагана. «Матерь Божья!» — скричал ее брат, а отец вытаращил глаза — Выронил трубку изо рта и схватился за сердце. «Твою идти, пропыхтел я, когда девушка оторвалась от моих губ и ликующе посмотрела на смертельно побледневшую родню. «Адриана, одумайся!» – сплеснул руками средний Мецу. «Он же простолюдин! Отец никогда не даст добро на эту свадьбу!» «Ну и что?» — заявила маркиза и гордо тряхнула спутанными золотистыми волосами, в которых застрял с десяток комаров. «Этот человек уже трижды спас меня. Он приходил мне на помощь. Да ты не знаешь, кто он такой!» — громыхнул старый маркиз и вскочил со стула, из-за чего распахнулся его халат. «Мы все увидели, что под ним наличествовала нижняя рубашка и широкий кушак, который утягивал внушительный животик». Однако старшему Мецу было плевать на открывшийся вид. Он обличительно заявил, указав на меня холеной рукой. «Да я сам его!» И тут Маркиз прикусил язык, видимо, решив, что пока не время и не место раскрывать засланного казачка. Маркиза же выдохнула, сощурив полыхающие глазки. «Что ты его?» Я сам его убью, скомкано протянул глава семьи, ежели он только притронется к тебе. А это уже мне решать, заявила девушка и выметнулась из комнаты. Я остался один на один с разозленными мужчинами и заискивающе улыбнулся. Но тут из коридора раздался командный голос. Виктор, за мной! Честь имею, судари!" Куртуазно выдал я и вылетел из помещения. Девушка была уже в конце коридора, с прямой спиной и гордо воздетой головой. Мне пришлось догонять ее. Я справился с этой задачей. И мы вместе быстро преодолели первый этаж и вышли на парадное крыльцо. Тут на нас напали вездесущий туман, влажность и вонь большого города. Они никуда не делись даже в престижном районе. Маркиза спустилась по ступеням и добралась до кованной ажурной калитки. Решительно толкнула ее рукой и выскочила на улицу. И никто ей не помешал, хотя в тени подле крыльца стояла парочка серьезного вида мужчин. Мне же пришлось последовать за красоткой, а та энергичной походкой преодолевала метр за метром и что-то возмущенно бурчала под свой точеный носик. Я видел злость в ее глазах, наворачивающиеся слезки и слышал бессвязные обрывки. Почему? Почему? Я взрослая, а они своим умом. Меня не нужно опекать. Я сильная девушка. Правда ведь, Виктор? Что? Удивился я, не сразу поняв, что маркиз обращается ко мне. Я сильная девушка, не так ли? Бросила меццо и вперила в меня острый взгляд. Он прозрачно намекал на то, что если ответ окажется неверным, то она и мои яйца может познакомиться своей коленкой. Конечно, все так и есть, расплылся я в улыбке и демонстративно оглядел перекресток, на который привела нас аристократка. Ваша светлость, а куда мы идем среди ночи? Не знаю, буркнула она и сложила руки на груди. «А что мы будем делать дальше, сударыня?» «Не знаю», – нехотя процедила метцу и поджала алые губки. «Нам бы поймать машину и найти мага пространства, который переправил бы нас в академию», – задумчиво проговорил я. «Но что мы соврем декану?» «Я расскажу ректору правду. Он в курсе того, что Ройтбурге охотятся за мной», – решительно отчеканила девушка и глянула на меня. «Вот теперь и ты знаешь, но почему-то даже не пытаешься расспросить меня об этом». «Ну, ваша милость, ежели вы захотите, то сами расскажете». «Тактично», – произнес я, пытаясь придумать, что же нам делать дальше. «Расскажу, но не сейчас», – пообещала девушка и зябко поежилась. «Сударыня, вы не будете против, ежели я предложу вам провести ночь в доме моего приемного отца. Там мы сможем помыться». «Обогреться и телефонировать в академию? Думаю, ректор не будет против, если мы прибудем в академию утром», проговорил я, втайне надеясь, что нас обоих отчислят ко всем чертям. «Хорошая идея, Виктор», похвалила меня девушка, которая потихоньку стала успокаиваться. Ее больше не трясло от бешенства. «Но как мы доберемся до дома твоего приемного отца? Подземка уже закрыта». А автобусы в силу позднего времени перестали ходить Все просто Нам нужна телефонная будка Улыбнулся я Вы знаете, где тут ближайшие? Нет, пожала на плечами И объяснила свое незнание Мне раньше как-то не приходилось Пользоваться телефонными аппаратами Кои находятся на улице Мой брат говорил, что они рассадники болезней В чем-то он прав Ухмыльнулся я Тогда пойдемте наугад в сторону центра города. Возможно, мы и не найдем телефонный аппарат. Но рано или поздно уж точно встретим таксомотор или отзывчивого водителя, который соблазнится на легкий заработок.